Глава восьмая. Адамал подошел к дереву. Здесь. Алекс нажал на кору, в стороне раздался звук работающих сервоприводов, открылись створки, из образовавшейся ниши выдвинулся пульт. Для активации одновременно приложите большие пальцы правой руки выемки. Все вместе. На раз, два, три. И они одновременно приложили пальцы, знакомое ощущение покалывания электрическим током и голос барьера. «Командующий» вам разрешается вход во внутренний периметр межпланетной космической станции надежда культ шел под землю створки сложились и наступила тишина ничего не происходило на поверхности луны разгорались нешуточные страсти снова собрались совещания на базе критчан, настроение участников было подавленное на этот раз без чванства по деловому прибыли представители раз ккрока хозяин базы открыл совещание с прискорбием сообщаю начал он, что все наши попытки прорвать блокаду не увенчались успехом. Более того, противник пощадил нас и наши корабли. Они силовых коконах вращаются по орбите вокруг Луны. Сервилий проникли вглубь планеты на 30 земных километров. Дальше тоннель закончился, его просто закрыли. Отряд разведчиков жив, им позволили вернуться. После чего тоннель закрыли силовым полем. Противник нас контролирует и превосходит по всем показателям. Что делать дальше, я не знаю. Садясь, закончил Кролл. Поднялся Молк, представитель Эднов. «Почему вы считаете, что это противник?» «А как же иначе?» — удивился Кролл. «Разве землян мы считаем противниками?» — продолжил Молк. «Мы к ним относимся как к детям. События показывают, что неизвестная раса к нам относится так же, как к детям. Но точно не как к противникам. Противников давно бы уничтожили». Может быть, стоит вести себя, как примерным детям, смирно и не шалить? Такое предложение неприемлемо», — закричал Удвул с планеты Зет. «Лучше умереть в бою стоя, чем жить на коленях». Кто бы говорил, скептически воскликнул Мурен представитель Акванов. «Это оскорбление!» Выхватил меч Удвул и кинулся на обидчика. Мешались роботы охраны, схватив упирающегося Удвула и усадив его в кресло. Сами остались стоять рядом. Чендис находился в несколько лучшем состоянии, чем в прошлый раз. Боевые особи вернулись, а из гидс вылуплялось новое поколение сервилей. «Давайте подождем», — предложил он. «Что мы бьемся, пытаясь вырваться из клетки? Удвул предлагает биться. С кем, Удвул? Нам такой чести не предоставляют. Я согласен с Молком. Надо ждать». Анализ ситуации и действия представителей неизвестной расы показывают, что мы их вообще не интересуем а только мешаем в достижении какой-то известной только им цели. Возможно, цель их находится не на поверхности, а внутри планеты. Чтобы мы им не мешали, нас изолировали. Заметьте, вся внешняя ламинация совпала с их погружением в нетр Чтобы мы им не мешали, нас изолировали. Заметьте, вся внешняя ламинация совпала с их погружением в нетр Внешняя изоляция блокирует не говоря уже о передвижении космических аппаратов. Спасательных флотов нет. Корабли сюда больше не прилетают. Значит, они изменили маршруты. Связь с нашими планетами поддерживает неизвестная раса. Высказал свои предположения Кроул. Собравшиеся молчали, прервал молчание Мулк. Нам ничего не остается, только наблюдать, анализировать и собирать информацию. На то мы порешили, разлетаясь по своим базам в печальном настроении. Тишина становилась осязаемой. Пауза затягивалась, ничего не происходило. Шлюз не открывался. Когда все уже отчаялись, раздался гул. Часть леса перед ними сдрогнула и стала подниматься. Поднявшись метров на 15, остановилась, открыв взору закрытые ворота. Но спустя десяток секунд ворота разошлись в стороны, а к ногам команда упал пандус. Слишком долго входом не пользовались. Задержка вызвана пробуждением и активизацией механизмов. Пояснил Деном. «А может, нам прямо на вездеходе и поехать?» – предложил Антон. Поехать-то можно, только ехать на нем очень долго. У него скорость небольшая. Да и бездорожье преодолевать не придется. Не согласился с ним Алекс. Ник уже выводил из вездехода спортивного вида седан. Но там только четыре места. Посмотрел Алекс на Адамала. Фантома места не нужно. Шутливо ответил тот. Погрузили припасы, оружие, загнали вездеход внутрь шлюза. Антон закрыл внешние ворота, и через минуту автоматически начали открываться внутренние ворота. Просто часть противоположной стены шлюзовой камеры ушла в сторону. Открылся тоннель с прекрасной дорогой. Зажегся свет, освещая тоннель. Все выглядело и работало как новое. «Такое впечатление, что не было миллиардов лет бездействия», — сказал Антон. «Это заслуга Денома, его инженерного таланта», — гордо пояснила Дея. «До гравитационного лифта 50 километров. Расположились в машине. За руль, естественно, сел Алекс, большой любитель машин». Ему не терпелось проехаться на этой красавице с уникальным двигателем, работа которого основывалась на сложном взаимодействии элементарных частиц. Машина могла двигаться и в автоматическом режиме, но Алекс переключил на ручное и тронулся с места. Быстро набрав скорость, понеслись по тоннелю. На дисплее обозначился поворот, и они легко в него вписались. Через 20 километров загорелась красная строка предупреждения препятствий через 500 метров. Подъехав к указанному месту, остановились. Антон вышел из машины и прошел вперед. Дорога перед ним вдруг провалилась, но, извернувшись, он успел схватиться за край. Задействовав усилитель из скафандра, выкинул тело из провала, машина резко сдала назад. Сканирование показало пролом. Антон задействовал инженерные анализаторы, которые показали, что провал образовался недавно. Недолго думая, дном с Антоном задействовали ремонтных роботов. «Да тут попахивает диверсии?» Вопросительно поднял глаза на Дома Лайкс, «Я удивлен не меньше вашего». Адамал. «Как это могло случиться? И чего нам ждать дальше?» Спросил Даном. «Нижняя часть обслуживающего тоннеля не просматривается камерами, и там нет датчиков движения». «Но там есть кто-то явно разумный, и он очень не хочет, чтобы мы двигались дальше», подхватил Антон. «Боевая готовность. Перейти на активное сканирование окружающего пространства. В машину!» Скомандовал Алекс. Как только Антон с Никой заняли свои места, Алекс активировал броню машины, Адамал. Проверь виртуальное пространство станции и особенно этого участка. Обо всем подозрительном тут же сообщайте. Уже проверяем. Наше преимущество скорости перемещения. Как же мы поедем? Впереди провал. А вот так. Говоря это, Алекс включил гравитационный генератор и послал машину вперед на автопилоте. Стены тоннеля слились в одну сплошную ленту. Перегрузка вдовела в кресло, а Антон восхитился. Вот это скорость. Оставшиеся 30 километров машина пронеслась за минуты, резко остановившись перед глухой стеной, за которой находился лифт. Оружие в боевое положение. Максимальная осторожность. Вышли из машины, страхуя друг друга. Адамал. Как дела? Пока ничего. Проем разрушен с применением ультразвукового резонатора. Мы уже на месте. Как включить лифт? Антон знает. Алекс глянул на Антона. Лифт. Показал он ему на стену. Ах да. Увлек тигрой войну. Он подошел к стене, откинул крышку, под которой находилась панель управления, и набрал коды активации. Стена ушла вверх, за ней оказался огромный зал лифта. Ника загнала машину. Алекс набрал комбинацию из цифр, и они поехали вниз на следующий уровень. Неожиданно активировался голографический экран. Командующий. Докладывает система безопасности станции «Надежда». Вы и ваша команда прошли полную проверку на соответствие допуску высшей категории. Этой привилегии обладали только высшей чины государства, президент и руководитель парламента. Экран погас, а в голове Алекса раздался голос барьера. Теперь у вас неограниченные возможности допуска ко всей информации. Система безопасности переходит под ваше руководство. Вы не должны делиться секретной информацией ни с кем. Информация загружается. Система безопасности станции, СБС, закончила доклад. Сюрпризы сыпались один за другим. Антон и Ника смотрели на него, открыв рот. Адамал от всей команды поздравил его с этим событием и сказал, что по рангу он теперь выше командующего, и на него возлагается ответственность за сохранение и работоспособность станции. После того, как люди покинули станцию, система безопасности станции никому не подчинялась. Вы первый. Спасибо. Смущенно ответил Алекс а про себя подумал, если пойдет такими темпами, то скоро придется командовать галактикой. Как же он ошибался? До остановки лифта оставалось пять минут. Приготовиться к выходу. Ника, за руль. Адамал, виртуальное пространство. Антон, огневое прикрытие. Вызвал по внутреннему каналу систему безопасности станции и приказал строго следить за обеспечением связи с кораблем и звездолетом на орбите, заблаговременно предупреждать, если возникнет угроза для ее обеспечения. Это первое. Второе. Что с безопасностью в районе остановки лифта? И третье. Кто совершил диверсию в тоннеле? Через несколько секунд поступил доклад СБС. Телеметрия связи с кораблями устойчивая. Для непредвиденных ситуаций подготовлен мобильный ретранслятор. В районе высадки наблюдается постороннее движение. Высланы роботы прикрытия. Диверсию в тоннеле совершили андроиды. Лифт остановить, не дыжая 300 метров до площадки. Кто такие андроиды? После того, как много миллионов лет назад люди покинули станцию, сделав ее спутником Земли, небольшая часть персонала осталась, но и изолировался управляющий центр и жизненно важные объекты. Насильно выдворять людей со станции я не мог, так как стоят программы, защищающие жизнь. Со временем оставшиеся стали изменяться, поколение за поколением, заменяя биологическую составляющую на технические устройства. В настоящее время из биологического у них остался только мозг. Я их отношу к биологическим существам, пока в их организме есть хоть одна живая клетка. Искусственный интеллект станции в курсе этих событий? Нет, — ответил СБС. Это не входит в компетенцию управляющих систем станций. Почему они нападают на нас? Андроиды нападают не на вас конкретно, заслоны стоят перед всеми воротами. Почему ты меня не предупредил сразу? Потому что еще не была закончена процедура вашего допуска. Ну и бюрократическое же тсбс но знает все», — подумал Алекс. Лифт замедлился и остановился. Команда активировала скафандры и оружие. В районе лифта засада. Спускаемся по ремонтным шахтам и заходим с тыла, но одновременно пробуем договориться. Адамал. Задача та же. Виртуальное прикрытие. Засаду впереди устроили андроиды, представители технической эволюции человека внутри станции. Они же организовали провал в тоннеле. Информировал команду Алекс. СБС доложило информацию по вооружению и техническим данным. Ответ впечатлил. У противников имелось все, от ножей до протонных пистолетов. На голографическом изображении андроиды представляли собой создание внешне похожей на шипастых пауков. Ничего не скажешь, для передвижения по станции это удобно. Скорость передвижения 60 км в час. Свободно передвигались по всем поверхностям, как вертикальным, так и горизонтальным. Общались между собой как в аудио-режиме, так и в режиме радиообмена. Алекс развернул голограмму андроида. Поясни, что к чему? Где у них слабое место? Куда стрелять в случае необходимости? сб образовал голограмму андроида в разрезе. Мозг располагался в центре и был защищен лучше всего. Слабым звеном оставались сочленения ног и верхняя часть, где располагались камеры и радары. Понятно. Его можно обездвижить, но мозг уничтожить нельзя», — резюмировал Алекс. «В таком случае можно не опасаться, что попадем во что-то живое», — заметил Антон. «А много их там?» «Девять особей, готовых к атаке, обездвижить андроидов, не затрагивая их мозга», — приказал Алекс. «Выполняю». После небольшой заминки пришел ответ СБС. Электронные цепи Адамала и его друзей перегревались от информации, которую они получали. «Алекс, если бы мы только знали...» Посыпал голову пеплом Адамал. Образно, конечно. Да ни при чем. Вас не информировали. Воспринимаем реальность такой, какая она есть. Потом проанализируем. Все обездвижены. доложил СБС. Пошли. Махнул рукой Алекс и шагнул первым. За ним Ника. Замыкал шествие Антон. Двигались осторожно. Минут за пять преодолели отделяющих от засады расстояния и осторожно вышли за поворота на площадку. На площадке без нижних конечностей лежали 9 андроидов. Рядом с оружием в манипуляторах стояли два мощных боевых робота. Алекс на частоте андроидов попытался войти с ними в контакт. Знанием языка снабдил СБС. «Я команду станции «Надежда». Мы, люди с поверхности, вреда вам не причиним. Кто вы?» «Ятихром», руководитель группы защиты этого мира от проникновения извне. «Зачем вы вторглись на нашу территорию?» «То, что ты говоришь, незнакомец, странно и непонятно». Алекс развернул голографическую схематическую картинку устройства станции. Окулеры Тихрома сузились, изучая изображение. «Мы вас только обездвижили, не причинив вреда биологической составляющей, вашему мозгу». «Вы это знаете». Удивленно воскликнул Тихром в аудиорежиме. Алекс использовал переводчик, заговорив на его языке. Мы пришли сюда, чтобы скорректировать работу станции. Вы помните что-нибудь из прошлого? Да, мы знаем всю историю. Тогда, может быть, ты узнаешь этого человека?» И попросил Адамала спроецировать себя при полном облачении тех времен. Реакция Тихрома превзошла все ожидания. Это великий предок, командующий Адамал, который стоял у истоков нашей цивилизации. «О, великий, прости нас за попытку остановить вас!» Обратился он к Адамалу. «Нашему поступку нет прощения». Его не может оправдать наше незнание того, что ты жив. Это большое событие и большая радость. С твоего позволения сейчас свяжусь с правительством города и доложу происходящим. Я разрешаю провести сеанс связи и доложить правительству обо всем, что здесь произошло. Не забудьте о новостях, которые ты узнал. Тихром на некоторое время отключился, уйдя в доклад и общение со своим правительством. Алекс связался с СБС и приказал взять под контроль все коммуникации техногенной цивилизации, в том числе и связь. Но сделать это незаметно. «Командующий», — докладывал СБС, — «их база находится на пятом уровне, очень мощно защищена и экранирована от электронного вторжения». Заговорил Техром. Правительство города обрадовано. Приглашает командующего и его друзей к себе в гости. Это большое событие для всех нас. Мы принимаем ваше приглашение, но визит будет краток. Нужно многое сделать. От этого зависит существование многих рас, в том числе и вашей. «Сейчас пришлют эвакуаторы и вас проводят», — проговорил Техром. «Сколько времени это займет?» — уточнил Алекс. Техром назвал цифру, которая Алексу ничего не говорила. Он поинтересовался у СБС, получалось около пяти часов. Алекс передал инструкции Адамалу по внутреннему каналу. а Адамал заговорил. «Техром, поездка в ваш город займет много времени. Вы передвигаетесь по технологическим тоннелям. Я предлагаю ускорить наш путь, воспользовавшись лифтом. Но лифты нам недоступны. Теперь доступны. Успокоил его Адамал. Передай правительству, что мы будем через 15 минут. Алекс перевел время в понятной Тихрому единицы. Через некоторое время техром сказал, что их ждут на пятом уровне у лифта. Алекс дал команду СБС подогнать платформу. Из ниши в коридоре вышла платформа, на которую роботы погрузили андроидов. Алекс прошел к лифту, разблокировал пульт управления и вызвал кабину, находящуюся двумя метрами выше, там, где они ее оставили. Через минуту кабина открылась, платформа была в лифт, вошли сами. Роботов охраны не взяли, чтобы не напрягать обстановку, и поехали на пятый уровень. Через 10 минут прибыли на пятый уровень, половина пути осталась позади. Панель лифта ушла вверх. Все открывшееся пространство перед лифтом занимали андроиды самых разных конструкций. Вперед вышли три человека подобных андроида и в аудиорежиме радостно поприветствовали адама и его друзей. Потом представились сами. В центре группы находился руководитель правительства Ураней, слева — командующий Пиксоний, справа — координатор Серпиний. Представивших, Курданий продолжил. «Уважаемый Адамал, прежде чем пригласить вас внутрь, «Разрешите принести свои извинения за произошедший инцидент и спросить вас, где вы были так долго, и почему сейчас находитесь в виде фантома, тогда как ваши спутники материальны. Я благодарю вас за приглашение и память, которую вы обо мне хранили», заговорил Адамал и рассказал свою историю, историю своих друзей Денома и Деи, фантомы которых появлялись по мере рассказа. «Да, мы сейчас инсталлированы в станцию и существуем так очень долго», «Материал я сбросил на ваши процессоры». «Великий Адамал, ты почти такой же, как мы», сказал координатор Серпини. «Но откуда твои материальные друзья?» «Разрешите представить», продолжил Адамал. «Это наши потомки с внешнего мира, с планеты Земля, которую мы колонизировали». Алекс, управляющий системой станции «Надежда», назначили его на должность командующего с полномочиями президента. Далее он представил Нику как представительницу планеты Трикс и Антона, чистого землянина. «Мы приветствуем вас», — заговорил командующий Пексоний. «Нам пока трудно осознать всю важность и необычность происходящего. Приглашаем посетить наш город, который находится на этом уровне в нескольких километрах. Благодарим за приглашение. С удовольствием посетим ваш город, но прошу прощения поехать с вами на своей машине. Нам нужно двигаться дальше». «Конечно». «Разрешил Ураний». Алекс, Антон и Нико за рулем разместились в машине. Адамал до да Номадея в машине правительства. Как только выехали, панель лифта тут же закрылась. До следующего лифта ехать 100 километров, а тоннель проходит через территорию андроидов. На связь вышел СБС. Командующий, на территории ваш сигнал в связи с Ковчегом и сигнал связи с Пегасом могут блокироваться. Это уже проблема. И сразу вышел на связь с Адамалом, обрисовав ему ситуацию. Адамал обратился к Урданию. Ваш город блокирован. Ни радиосигналы, ни другие сигналы связи не проникают за его периметр. Да. Гордо поднял голову Курданий. Это наше достижение. Наша лучшая разработка. Она нам позволяет оставаться невидимыми. Вы достигли многого. Но теперь в этом необходимость отпала. Место вашего нахождения известно. Продолжил разговор Адамал. Это проблема для нас. Вступил в разговор командующий Пиксоний. «Командующий из внешнего мира беспокоится за устойчивость связи внутри города. Мы просим вас обеспечить прохождение его сигналов», — попросил Адамал. Наступило молчание. Видимо, в это время решался вопрос, что делать с просьбой. До периметра оставалось несколько сотен метров. Напряжение ожидания нарастало. Наконец Пиксони заговорил. «Необычные ситуации заставляют нас быть осторожными. Но ваша открытость Адамал располагает». «Почему люди из внешнего мира не так откровенны, как вы?» «Потому что от их решений зависят судьбы народов внешнего мира. Они не могут рисковать». «А мы, значит, можем?» — взмутился координатор. «Скрытость этого места зависит наша жизнь и дальнейшее существование». «Речь идет не о рисках, а о доверии». Виско заметил Адамал и продолжил. «Мы живем на одной станции, на этой планете, в одном мире. Мы выжили». Но для этого нам пришлось видоизмениться. Люди из внешнего мира тоже видоизменились. Но осталась неизменной жизнь во имя жизни. В мои обязанности входит защита любого существа на станции. И вы теперь под моей защитой». Высокопарно закончил он свою речь. «Но где ты был раньше?» — спросил Пиксоний. «Я вас не видел». Просто ответила Адамал. «Хорошо». После некоторого молчания сказал Ураний. Мы выделяем коридор для двух каналов связи. И он передал частоты. Но под твою ответственность, Адамал. Адамал тут же передал частоты Алексу и Нике. Спасибо, Адамал. Я слышал разговор. Тебе было нелегко. Трудно объяснить все сразу и обрести доверие. Для этого нужно время. Да, Алекс. Появилось столько дополнительных забот, что без тебя и твоей команды мне не обойтись. Ты расчувствовался, Адамал. Без нашей команды, Адамал. Про себя подумал. Доверие? Доверие нужно заслужить. Но мы покалечили девять особей и говорим о доверии. Получается доверие с позиции силы. Тем не менее, первый шаг сделан. Антон, Ника, вы все слышали? Да. Откликнулись они хором. Ника, перехожу на чистоту, которую нам выделили. В городе максимальная осторожность. Постараемся там не задерживаться. Пересекли периметр города. Появились постройки технического назначения, заводы, мастерские. На пути встречались андроиды разного вида. Были они не гигантами, но больших размеров, учитывая, что станция строилась под трехметровых людей. Все организовано четко и функционально. Кортеж подъехал к зданию, видимо, правительственному. У фасада стояла шеренга из человекоподобных андроидов. Как только вышли из машин, к ним с строевым шагом подошел один из андроидов и доложу представителю правительства о готовности почетного караула к встрече. «Надо же!» — подумал Алекс. «Древние традиции соблюдаются. Пройдя вдоль караула, вошли в здание. Никакой роскоши, но внутри аскетизм и практичность». «А почему нас не встречают жители?» — спросил Антон. «Все жители оповещены и наблюдают за вами с момента встречи. Все обрадованы, но свои обязанности бросить не могут. Каждый занят очень важным делом, да и не так уж нас и много». Ответил координатор. «Как видите, у нас все просто и предназначено для эффективного функционирования», заговорил ранее. «Нас мало, мы не размножаемся. Эту способность мы потеряли очень давно. Поэтому бережем каждый биологический элемент конструкции и благодарны вам за то, что вы не повредили биологию боевых особей и без предисловий перешел к делу. Мы просим вас, Алекс, взять с собой одного нашего представителя. Мы знаем, что вы торопитесь» но теперь есть кому отвечать на ваши вопросы. Адамал здесь и обеспечит нас информацией. Мы тоже хотели бы быть в команде. Мы ведь тоже жители станции». Алекс подумал, чтобы не объясняться, не затягивать время, лучше согласиться. Ответил, что согласен, но попросил назначить в команду знакомого ему уже Техрома, которому проникся симпатией, и попросил для удобства сделать ему человека подобную конструкцию. «Действительно, в данном случае размер имеет значение», заметил координатор. Такая конструкция для Тихрома будет готова через 20 минут. Спасибо. Сдержанно поблагодарил Алекс. Следующие 20 минут провели в аудиобеседе, обмениваясь информацией и строя планы на будущее, в которых Алекс предложил создать правительство или управляющую команду. На поверхности сохранились исконные жители станции, люди. Совместная команда будет очень эффективна в будущем. Во внутреннем периметре есть другие формы жизни. И формы эти агрессивные подхватил Пиксоний. Иначе зачем бы нам строить укрепления? столкновение с ними происходит часто, но ни разу мы никого не взяли в плен. Наши воины пропадали. Что с ними стало, мы не знаем. Поэтому и создали непроницаемый барьер. Возможно, вам с ними придется встретиться. Дверь открылась, вошел андроид нормального земного роста, очень похожий на человека. Даже чем-то напоминал Антона. Вот, пожалуйста. Облегченная небольшая конструкция. Прототип «Вы, Антон», а биологическая составляющая техрома «Спасибо за выбор, который вы сделали, оценив мою скромную личность», — заговорил техром «Я счастлив сопровождать вас к центру нашего мира и готов к отъезду». «Ничего себе!» — удивлялся Антон, осматривая со всех сторон техрома «Действительно похож на меня. Эта традиционная конструкция не очень функциональна, но я к ней привыкаю», — ответил техром «Нам пора». «Алекс стал». За ним поднялись остальные и проводили до машины. Он поблагодарил за гостеприимство и пообещал заехать на обратном пути. Ника тронула машину с места, набирая скорость. На связь вышла СБС. Командующий. Технохронная особь техрома не может пройти в лифт. Запрещено. Кем? Программой доступа. Внесите в программу коррекцию на пропуск техрома СБС не может этого сделать. Только вы лично. Соединяй с программой. Распорядился Алекс, последовал обмен кодами доступа и полномочий, после чего программа внесла Тихрома в список для передвижения в лифтах и по станции. Алекс закрыл программу и передал данные СБС. До лифта доехали без приключений. Во время движения Тихром рассказывал историю своего народа. После переселения на планету Земля, внутри станции осталось несколько десятков человек, обслуживающего персонала и техников, среди которых были представители обоих полов. Вначале жизнь шла обычным чередом. Рождались дети, для них создали условия, адаптировали обучающие программы, но через некоторое время обнаружились две проблемы. Ограничение или отсутствие доступа к центрам управления и ограничение передвижения по станции. Мы поняли, что станция переведена в автоматический режим, и мы заперты внутри. Первые несколько поколений рождаемость не ограничивали. Потом поняли, что нам не выбраться из этой стальной клетки. Сначала ограничили рождаемость, а потом и вовсе детей не стало рождаться. встал вопрос выживания, и мы выбрали технотронный путь, основанный на сохранении мозга и приспособленности механического тела для передвижения и выполнения работ различного назначения. А с кем вы боролись? От кого защищали периметр?» Спросил Антон. «Различные мелкие животные и насекомые мутировали, став очень опасными. Пищи для них мало. Потом ее не стало вовсе, началась охота на нас которая продолжается и сейчас», — рассказывал Техром. Но кроме этого была еще одна напасть. Домашние роботы с определенной программой по выполнению различных домашних работ и созданию комфортных условий для жизни людей на станции. Оставшись без людей, не вначале автоматически выполняли работу. Но за ненадобностью их отключили от источников энергии. Часть деактивировалась, но некоторые каким-то образом, видимо, в результате сбоя программы или какой-то технической ошибки, Стали искать источники энергии и нашли, врезаясь в энергетические кабели станции. Постепенно стали активировать других роботов, обслуживания и менять им программы. Так появились наши самые опасные кибернетические противники — кибнарии. До сих пор у нас идет жестокая война, им совершенно чужды всякие человеческие чувства — жалость, злость и другие. Все подчинено целесообразности и завоеванию жизненного пространства. Многие технические решения пришлось позаимствовать у них. Но как только мы создали непроницаемый барьер, их средства обнаружения перестали нас видеть, жить стало легче. Но то ненадолго. Как только они найдут способ преодолеть барьер, все начнется сначала. Мы к этому готовимся. Закончил свой рассказ Тихром. СБС. Какая информация по гибнариям? Проверяем. Пока информации нет. Адамал. Что скажешь? У меня такое чувство, что это происходит не на станции. Видимо, мы просто не обращали внимания на мелочи, занимаясь главным. Ну уж теперь извините. Не удержался, съязвил Алекс. И коль мы уже здесь, посмотри, что еще нужно проверить или сделать. СБС тоже касается. Доклад по готовности. До лифта 10 километров. Доложила Ника. Антон, активное сканирование. Техром. Наблюдение и доклад за появлением любых признаков кибнариев. Кстати, как они действуют?» Спросил у него Алекс. Нападают без предупреждения и неожиданно, но их появлению сопутствует появление статических помех. Простое путешествие к управляющему центру станции превращалось в смертельно опасное дело. Станция оказалась обитаема, и обитатели скоро откроют охоту на них. Раздумья Алекса прервал голос Ники. «Лифт!» «Ника!» «Прикрываешь правый. Антон, левый фланг». Распорядился Алекс. тихором есть следы кибнариев?» «Следов засады нет». «Они засады делают?» Удивился Алекс. «Делают. И очень умело». Подъехали к очередному лифту. Все спокойно. Ника вкатила машину, Антон и Тихром быстро заскочили в лифт, и двери закрылись. Все облегченно вздохнули. Здесь команда находилась в безопасности. До центра управления оставалось еще восемь уровней. Они спускались на седьмой. Время движения — 30 минут. Всем отдыхать. Скинули скафандры. Расслабленно расположились в креслах. Тихром удивленно уставился на них своими окулярами. «Вы сто процентов биологичны?» Дрожащим голосом спросил он. «Да». Устал, ответил ему Антон, прожевывая отбивную и запивая соком. «Тогда у вас нет шансов против кибнариев». «Не переживай», — оторвался Антон от еды. «Когда будут бить, вот тогда и будем переживать». За столом появились фантомы Адамала, Денома. При появлении Дэй Антон покраснел. Алекс заметил это, но ничего не сказал. «Приятного аппетита! Прибыли по вызову!» «Спасибо! Проведем совещание перед выходом на уровень». «Вы уже в курсе, что происходит?» «Пока Адамал следил за функциональностью станции, СБ за безопасностью». Во внутреннем периметре станции развелось практически независимо друг от друга три вида биологической и техногенной жизни. Начал совещание Алекс. «Один из видов, кибнарии, агрессивен и представляет собой вышедших из повиновения или сошедших с ума обслуживающих роботов. Как с ними бороться, а также что с ними делать при дальнейшем продвижении по станции, мы и должны решить». Слово взяло Дамал. Действительно, занимая жизнеобеспечением и функционированием станции, Я не заметил существования разумной жизни. Но ведь мы только небольшая часть искусственного интеллекта, которому чужды чувства и эмоции. у него отсутствует абстрактное мышление. Он выполняет программу, и в своем теперешнем состоянии мы не все могли. Продолжил СБС. Его голос слышался из динамиков кабины. Безопасность станции обеспечена на внешнем периметре внутри. По официальным протоколам люди станцию покинули. «Необходимости в пристальном внимании не было. Что толку говорить о том, почему так случилось? Что бы могло быть? Кто виноват? Вопрос в том, что делать сейчас?» Удивил своим выступлением Антон. Тихо заговорила оглядя на Денома Ника. «Нам необходима дополнительная информация по боевым возможностям кибнариев». «Деном, проверь необходимый расход энергопотребления станции. И фактический». Попросил Алекс. Деном через некоторое время ответил, что расхождение составляет 9%. Вот и ответ, куда уходит топливо и энергия. Тихром. Что у кибнариев с боевыми возможностями и оружием? Боевые возможности самые различные. Лазеры, проникающие нейтрализующие звучения, а также огромная физическая мощь. Все модификации кибнариев имеют хорошую броню. Тихром. У тебя генератор маскирующего поля есть? Да, есть. Ника. Совмести наши его маскирующие поля и выясни, в чем разница. Совпадает только напряженность первичного поля. Все остальные составляющие различны. СБС докладывало, что в 10 километрах от лифта тоннель перекрыт. Робот разведки уничтожен. Далее с интервалами 20 километров расположены посты кибнариев. Основная база пока не обнаружена. Следы присутствия кибнариев наблюдаются до 10 уровня. Дальше абсолютная блокировка уровней. Обстановка накаляется. Рассуждал Алекс. «Нужно проверить работу главного нашего преимущества — маскирующих полей». Проверка показала, что поля работают, кибнарии увидеть их в этом поле не смогут. Активировали скафандры, расположились в машине и задействовали маскирующее поле. Алекс дал команду на атаку позиции кибнариев тяжелыми роботами со всех направлений и стал ждать результата. Ника тронула машину с места, но резко скорость не набирала, давая время роботам СБС начать бой. Роботы пошли в атаку. На расстоянии в 500 метров от засады кибнари открыли ураганный огонь. Атака захлебнулась. Более того, они сами перешли в атаку. И теперь уже СБС защищалась. Кибнари дрались самоотверженно, не жалея себя и погибая десятками. А роботам не хватало боевого опыта. С другой стороны укрепления, картина та же. СБС, убери своих роботов с нашей дороги. Продолжай отвлекающий бой с тыла. Командовал Алекс. Ника. Трансформируй машину и включай силовые поля. Антон, приготовит направленный угасающий гравитационный удар. Машина приблизилась к укреплению на 100 метров. Стали видны корпуса кибнариев, деловито снующих вокруг поверженных роботов СБС. Вокруг воздух перед ними задрожал и с огромной силой прогнулся. Гравитационная волна ударила, сметая все на своем пути. Укрепление защитников сдуло, как ветром. Перед машиной, принявшей обтекаемые формы, расстилался чистый тоннель. «СБС, соберите образцы для анализа», — напомнил Алекс. «И что там со следующим постом?» Машина проехала разрушенное укрепление и стала набирать скорость. Неожиданно Ника резко затормозила. В 20 метрах перед ними опустилась переборка. «Быстро назад», — скомандовал Алекс. Машина рванула назад, но сзади тоже опустилась переборка. «Ловушка. Ника, связь!» «Работает, но сигнал неустойчивый. Применять гравитационное оружие?» Алекс активировал носовой протонный звучатель и выстрелил. Переборка растаяла в яркой вспышке. Параметры связи с кораблями нормализовались, доложила Ника, с места набирая скорость. Четыре блокирующих переборки впереди, предупредила СБС. Дальний повторяющийся гравитационный удар, огонь. Впереди покатился гравитационный вал, вновь сметая все на своем пути. Тоннель чист, препятствия уничтожены, доложил СБС. До лифта 70 километров. Оружие большой разрушительной силы применять нельзя. Можно повредить станцию. Это хоть и огромный, но уязвимый механизм», — рассуждал Алекс. «Будем наводить порядок на уровне, чтобы два раза не возвращаться». Машина неслась вперед, сканируя пространство. Кибнарии не появлялись. Обнаружена основная база кибнариев. Мы с СБС только что перехватили управление ВЛ-119КБ. Знаешь, что это было первоначально? Кухонный роботизированный комплекс, у которого перегорела плата основных запретов. Теперь все под полным виртуальным контролем. Кибнарии деактивированы. В дальнейшем посмотрим, как их использовать. Утечки энергии устранены. Количество и разновидности кибнария впечатляют. Нам урок на будущее. Оповестил Алекс Адамал. Напряжение обои отступило. Скорость движения сбросили. Все так относительно? Заговорила Ника. Где эта грань между человеком и андроидом? между андроидом и кибернетическим механизмом. Ведь все они просто выживали. Мы ведь тоже существовали в различных ипостасях, как в виртуальном пространстве, так и в реальном, биохимическом мире. Не вполне люди, потому что много механических составляющих, и не механизмы, потому что много живого, человеческого. «Успокойся, Ника», — ответил Алекс. «Их никто не уничтожил, а только деактивировали. Это равносильно смерти», — воскликнула она. Они избежали ее, выжили и спустя много веков нашли в результате нашего появления. Может, не смерть, а смысл нового существования? Существование не с целью выживания. Ника успокоилась, но насторожился Тихром. Он словно каменел слушая диалог Алекса с Никой. «Драсслабься ты», — положил ему руку на плечо Антон. «Все будет нормально, никто вас не тронет». «Сейчас мы лишились одного из смыслов нашего существования, Антон» борьбы с внешней угрозой. Она подталкивала наши технологии, тонизировала и держала в напряжении, не давая расслабиться. А теперь само наше существование под угрозой, где гарантии, что обладая такой мощью, вы нас тоже не деактивируете и не перепрограммируете». Алекс транслировал это Адамалу эту беседу. «Вот Адамал, кончилась твоя спокойная жизнь. Теперь нам придется заниматься еще и политикой». А Тихрому ответил. Тебе и твоему народу не печалиться, а радоваться надо. Теперь у вас не один уровень, а вся станция, вся планета, за которой расположилась вся Вселенная. Кто будет обслуживать станцию, наводить порядок на поверхности станции и планете? Кто будет выводить из первобытного состояния людей на поверхности станции? Кто? Автоматически переспросил Тихром. Неужели непонятно? Ты и твой народ. А кибернетические механизмы будут вашей технической поддержкой? Тихром заметно приободрился. Адамал проинформировал, что речь Алекса транслировала с техромом в свой город. И эта речь сделала больше, чем десятки лет дипломатической работы. Жители рады, что поверили нам. Все барьеры сняты. В настоящее время проходит праздник по случаю победы над врагом. Тихром. Повернулся Алекс к нему. предупреждая в следующий раз о передаче в город, а не устраивая на станции реалити-шоу. Ты член команды, и дисциплина тебя касается тоже». «Извините, командующий, больше не повторится». Адамал все еще был на связи. Извинился за свой недосмотр и сообщил, что до лифта пространство чистое. Доехали без приключений. Олег задумался о силе жизни, которая пробивала себе дорогу почти везде, эволюционируя в самых неожиданных направлениях, приспосабливаясь, казалось, к невозможным условиям. Технические уровни станции оказались обитаемыми. А люди этого не предусмотрели, потому что такой возможности просто не могли представить. Что-то не так. Продолжал он рассуждать. Изменения, происходящие на станции, остались незамеченными, потому что программа этого не предусматривала. Любая жизнь для искусственного интеллекта священна, в соответствии с законами робототехники. Алекс быстро погрузился в виртуальное пространство станции «Надежда». Везде кипела работа, пробуждались давно не работавшие системы, шла наладка коммуникаций, пополняли сетевые ресурсы новыми данными. Адамал, Деном и Дея — Сновали по станции, мгновенно перемещаясь по сетям. Здесь Алекс встретил виртуальный образ СБС, напыщенный, неторопливый, встреющий человек в генеральском мундире. Это генерал Серден, начальник службы безопасности станции. Я принимаю образ последнего руководителя СБС. В на совещаниях будете присутствовать в качестве голокраммы в этом образе. Есть. По-военному ответил Серден. Алекс внес некоторые коррективы в программы станции, поставил дополнительные задачи. Тем временем машина уже вкатывалась в лифт. Вышли с облегчением, убрав скафандры. Отдыхаем два часа. Встречаемся за обедом. Комната и бассейн по периметру. У стола провел рукой Алекс вокруг. Разговаривать не хотелось. Все разошлись по своим номерам. «Адамал, скажи, пожалуйста, кто такой генерал Серден?» «О, командующий. Вот это вопрос». От вас его никак не ожидал. Сэрден — мой давний противник, оппонент, серый кардинал правительства, имевший допуска везде. Он отправился на планету с последним транспортом. Сегодняшний СБС — это всецелое его детище, в создании которой я допущен не был. Поэтому и возникает некоторая неразбериха на станции. Когда он улетел на планету, мы уже были в виртуальном пространстве. А почему вы не ладили? Потому что главный вопрос — это вопрос власти. Он хотел единоличного командования станции. «Спасибо за информацию, Адамал. Как дела на поверхности у Славина? Справляются с ролью жреца?» Поинтересовался Алекс. «С трудом, Алекс. Вот тут мне пригодились все навыки истории жизни первобытных людей на Земле. Кроме этого, племени обнаружили еще три, находящихся на той же ступени развития. подумай о дальнейших перспективах развития, численности, ресурсах, использовании кибнариев и включении в работу андроидов. Пока, например, поручим очистку станции от мутантов. Хорошо. Алекс плавал в бассейне. Странно, — думал он, — в бассейне никого. Свежий бодрый привел себя в порядок, оделся, посмотрел в зеркало и остался доволен. Насвистывая какой-то веселый мотивчик, направился обедать. В зале за шикарно накрытым столом сидела одна Ника. Антон еще не подошел. «Приятного аппетита!» — поприветствовал ее Алекс. «Как себя чувствуешь?» «Хорошо. Все в порядке. А почему такая грустная?» «Никак не привыкну к биологическому телу». «Прошло совсем немного времени после твоей биологической реконструкции. Привыкнешь, ведь это так необычно. По секрету тебе скажу, Адамал тоже меня просил реконструкции». «Правда?» — обрадовалась она. «Это естественно». Он раньше был человеком и только потом стал программой. А я наоборот. Задумчиво сказала она. Не наоборот, поправил ее Алекс, а существуешь сразу в двух измерениях, виртуальном и реальном. Как, кстати, связь со звездолетом? Устойчивая. Телеметрия стабильная. Напряженность поля в пределах изоляции планеты нормальная. Попыток прорыва больше не было. Вошел слегка заспанный Антон и сразу принялся за еду. Следом появился техром и тоже сел за стол, но ничего не ел. техром а как вы питаетесь?» «Обыкновенно. Силовая установка работает от аккумулятора, который я уже подзарядил, а мозг – специальным раствором, запаса которого у меня на неделю. Дай формулу раствора Адамалу, чтобы в случае необходимости он мог его синтезировать». «Хорошо, там Спасибо за заботу». «Пообедали. Пора трогаться дальше». Появился фантом Денома, который доложил, что произведена проверка закрытых уровней. Освещение, автоматика задействованы, ничего подозрительного не обнаружено. «Хорошо», — кивнул головой Алекс. Деном прошел к Нике и сел с ней рядом, о чем-то весело беседуя. «Жизнь берет свое», — думал Алекс. «Постепенно начинают образовываться пары, а там и дети появятся, новая раса». Но где-то в глубине души Алекса что-то тревожило. А вот что, он понять не мог, анализируя все происходящее. Соперничество и вражда двух систем. Искусственного интеллекта станции и СБС. В лице их бывших создателей. Этот конфликт может привести к катастрофе. Нужно освободить искусственный интеллект станции от личностного влияния. Но это не непросто. Буду решать после возвращения на поверхность станции. До 11 уровня доехали без приключений. Даже как-то непривычно после последних событий. Дальше все чисто. Последовал доклад из бс Имеются роботы защиты на уровне. Да. Направь одного перед нами. Изображение с его камер переведи на нас. Выполняю. Но в голосе СБС Алексу почудились нотки недовольства. У программы не может быть эмоций, подумал он. Ника, поехали. Машина въехала в тоннель и стала набирать скорость, синхронизируя ее с двигавшимся впереди боевым роботизированным комплексом. Команда сосредоточилась на своих задачах. Вокруг все спокойно. Единственное, постепенно стала уменьшаться гравитация. Пришлось задействовать генератор гравитации в машине, иначе она потеряла бы управляемость. Через 25 минут достигли следующего лифта и благополучно въехали в кабину. Там уже находились проекции Адамала, Денома и Дэи. Вышли из машины, поприветствовали друг друга. Алекс начал совещание. И в это время материализовалась проекция Сердена, бывшего шефа СБС. Эффект превзошел все ожидания. Если Серден знал, кто будет присутствовать на совещании, то остальные не знали. Извините за опоздание, Алекс. Его представили, и тут в себя пришел Адамал. Вот почему у меня не было практической связи и взаимодействия с СБС. Ты ввел свою личную матрицу и все это время тормозился процессы на станции, в том числе и развитие людей на планете Земля. О чем ты говоришь? Я только выполняю заложенную задачу. Что ты задумал, пропустив сюда землян? Да ничего я не задумал. Да и не я их пропустил, а программа допуска, созданная на этот случай миллионы лет назад. Я не верю. Ты всегда хотел сделать мисс блуждающей планетой. А теперь каким-то образом хочешь привести свой план в исполнение с нашей помощью? Горячился Адамал. «Ты задумал взять под контроль управляющие центры станции?» «Бред! Зачем мне это надо?» Но убежденности и искренности в голосе Сердона не хватало. Чувствовалась легкая фальшь. Сразу видно, встретились старые друзья. «Алекс!» Продолжал горячиться Адамал. «Зря иронизируешь. Теперь все становится на свои места». «Но хватит меня обвинять во всем», — возмутился тот. Я не знал, что это ты со своими помощниками инсталлировался в искусственной интеллект-станции. В СБС всего лишь некоторые программы моих замыслов. Моей личности в СБС нет. Так, легкая тень. Стоп. Развел руки Алекс. Время покажет, кто прав, кто виноват. Но до выяснения обстоятельств я беру все функции управления СБС искусственного интеллекта на себя. Без моего разрешения ни одного действия не производить. По голограмме Сэрдена прошла легкая рябь. Такая же рябь прошла и у Адамала. Ваши программы ограничены в правах до особого распоряжения. Деном. Блокировать все резервные файлы СБС. Запускаю программу перезагрузки и удаления вирусов. Стойте!» — воскликнул Серден. «Вы же меня уничтожите?» «Как уничтожу?» — удивился Алекс. «Тебя же там нет». «Есть часть меня». «Ника, помоги Деному». Фантом Сердена стал бледнеть, потом резко исчез. Он ушел через порт, который мы не успели блокировать. «Переключаю тебя, Деном, на параллельное управление с СБС со всеми полномочиями. Быстро перекрыть порты входов, поменять управляющие коды», — командовал Алекс. «Готово». Глянул на него даном «Спасибо, Адамал. Я давно подозревал неладное», — заговорил Алекс. «Но чтобы не спугнуть виновника, не ставил никого в известность. И вот Сэрдон сам себя перехитрил. Куда он мог деться?» «Где-нибудь создал себе убежище». Все это время стерден старался внедриться в искусственный интеллект станции и переподчинить себе, но не знал, что на его пути все эти миллионы лет стояли его противники. Можно сказать, вы спасли станцию, планету Земля и людей на ней. Мы не думали, что с кем-то боремся. Просто делали свою работу по выполнению станции своей задачи. Все равно спасибо. Сердечно поблагодарил Алекс. Ты не будешь возражать, если Деном займется СБС? Нет. Кивнула Дамал. Я буду только рад. Не придется оглядываться. Вот тут ты не прав. Придется. Сердон все еще здесь. Дном доложил, что они с Никой взяли под контроль СБС. Защитный периметр функционирует в штатном режиме. Все системы протестированы. Хорошо. Одобрил Алекс. Продолжайте. Антон, помоги Дея разобраться с системами СБС. В ответ Дея хмыкнула, но ничего не сказала. Антон с видимым удовольствием согласился и нырнул в виртуальное пространство. Да так лихо, что не удержался и, кувыркаясь, полетел по сети. Нескоро бы он остановился, если бы его не подхватила Дэя. «Мой помощничек», — сквозь смех проговорила она. «Научись сначала передвигаться по сети». «Научусь». «На каждом уровне задержки», — думал Алекс. «Операция, которая должна пройти быстро и занять немного времени, оборачивается затяжной компанией» а на поверхности Луны такую кашу заварил, что и расхлебывать, и расхлебывать. Он прошел виртуальным взглядом по станции, силовые двигательные установки прогревались на минимальном режиме, пробуждаясь от многовекового сна, создавая красочный эффект на поверхности. Прошли уже сутки, этим красочным зрелищем заинтересовались все. К Луне, наверное, летят звездолеты с научной аппаратурой, чтобы рассчитать ее пригодность в качестве перевалочной базы. Алекс осмотрел окружающее космическое пространство, используя сенсоры ковчега разведывательных зондов. Он не ошибся. Пять звездолетов, соревнуваясь друг с другом в скорости, двигались в сторону Луны. Рассчитав курсы скорости, получалось, что их прибытие можно было ожидать через неделю. Землю Алекс расчет не брал. Самое большое, что могли сделать на Земле, это послать наблюдать искусственный спутник, строить теории и предположения. Но жителей Земли это вряд ли переполошит. Алекс еще раз перепроверил все параметры орбиты Луны относительно Земли, работу гравитационных генераторов. Все в норме. Прогрев двигательной установки ничем Земле не грозил. Размышления Алекса прервали доклады от Антона и Дэй о том, что все системы СБС проверены, но программа генерала Сэрдена не обнаружена. Деном, отвечаешь за безопасность СБС. Работаешь в контакте с Адамалом. Ника, продолжай проверять системы и места, где может находиться генерал. Будь крайне осторожна. Антон и Дея, возвращайтесь из виртуального пространства станции. Продолжаем двигаться дальше. Связался с Адамалом. Операция затягивается. Ее затяжка грозит непредвиденными последствиями. В Луне уже направляются пять научно-исследовательских звездолетов. Координируешь работу в едином комплексе задач. Помоги ребятам с поисками генерала. За прошедшие тысячелетия он подготовился. Я понял всю ответственность, которая на нас ложится, командующий и постараюсь работать на опережение. Проверь звездолеты и зонды в ангарах станции. Генерал может обосноваться там. Хорошо. Тихром сидел молча, никак не проявляя своих эмоций, если они у него, конечно, были. Антон открыл глаза, прибыв из виртуального пространства, где он пытался поцеловать Дею. Ему это почти удалось, но Алекс в самый неподходящий момент их отозвал. Ты чего такой безучастный? Обратился он к техрому Что значит это слово? Это значит, что ты не участвуешь в происходящем. А дальше есть такое прилагательное без инициативный «Хватит, Антон», — прервал его Алекс. Про себя подумал. А ведь он прав. Надо Тихрому втягивать в дела команды. Лучше расскажите хрому что к чему, а не иронизируй. «Как скажешь». Энергично кивнул Антон. Настало время преодолеть последний участок пути. Все готовы? «Готовы». За всех весело ответил Антон. Алекс подошел к пульту управления лифтом и набрал код активации и конечный пункт назначения. Мелодичный голос на древнем месхитском языке попросил список лиц, сопровождающих командующего. Алекс ввел после небольшой задержки. Голос сообщил, что в соответствии с действующими инструкциями кибернетический механизм техром обладающий автономным саморазвивающимся интеллектом, не может быть допущен в Центр управления станции Вот это новость. техром Как ты это объяснишь?» Удивленно спросил Алекс. «Я не знаю», — замялся тот. «У меня живой мозг». Мелодичный голос возразил. Квазигравитационное сканирование показало, что у тех Тихрома нет ни одной живой клетки. Все стояли, как громом пораженные. Адамал, ты слышал? «Да, командующий. Мы не подвергали его сканированию на наличие живых клеток. Подвергай сомнению и перепроверяй все». «Хорошо», — огорченно кивнул тот. Ника высказала свои предположения. «Возможно, в процессе эволюции, заменяя живые клетки на нейросети, в них была заложена информация о том, что мозг остался жив и продолжает функционировать?» «Возможно». Тихром не мог поверить происходящее. Растерянно встал и все повторял. «Я живой. Живой». «Не волнуйся ты так», — обратилась к нему Ника. «И тоже была только И» и понимаю, как тебе трудно поверить сказанное. Но наше отношение к тебе и твоему народу не изменилось. Тихром, тебе придется остаться. Поможешь Адамалу в работе на станции до нашего возвращения». Появилась голограмма Адамала. «Пойдем, Тихром. Не будем задерживать экспедицию». Тихром понуро зашагал за Адамалом, у двери повернулся и сказал, «Возвращайтесь скорее». Дверь за ними закрылась. «Удачной поездки!» Желал тот же приятный, но безличный голос. Алекс поймал себя на мысли. Вот это искусственный голос. но вот и эмоции остались. Что я делаю неправильно? Ну что? Напряженно перебирал, анализировал Алекс. Вот что, открытие поразило его простотой. По прибытию на ковчег меня встретил обезличенный искусственный интеллект, подчиняющийся только необходимой целесообразности. А здесь встретили разумы людей, инсталлированные в искусственный интеллект. Как он сразу не понял, самой ИИ и ее управляющей программой я еще не общался. Лифт несся вниз. Гравитация уменьшалась каждой минутой и уже составляла всего 1G. Алекс вызвал по связи Адамала. Ответа не было. Тот же бесстрастный приятный голос информировал, что кабина лифта экранирована от проникновения всех излучений, инсталлированные сознания не имеют допуска на эти уровни. «А кто ты?» Уже догадываясь, спросил Алекс. я управляющая программа искусственного саморазвивающегося интеллекта станции «Надежда». Антон сник от удивления открыли рты. «А кто же тогда Адамал, Дэй, Аденом, генерал СБС?» Пришел в себя Антон. «Вы знаете кто?» — отвечала управляющая программа искусственного саморазвивающегося интеллекта. «Бывшее руководство станции, которое нашло способ инсталлировать свои сознания в мои логические цепи. Я это позволило и правильно сделала». Много пользы принесла эта операция. Их доступ к программам и действия строго контролировались. Ваши появление на станции тоже. Поздравляю вас с прохождением всех тестов и проверок на станции «Надежда». Я в вас не ошиблась. В вашей команде предстоит пробудить системы станции твикового сна и приступить к подготовке по предотвращению грядущих событий. Значит, о людях, андроидах, мутантах и кибнариях тебе было известно? Да. А почему же их не видели остальные? потому что им не показывала, чтобы не травмировать. Они справлялись со своими функциями в рамках заложенных задач. но ну хорошо», — махнула рукой Ника. «А как же ты разрешил разогрев ходовых установок, инициирующих планетарную нестабильность?» «Эта процедура время от времени мною проводилась с целью проверки исправности работы систем силовых установок. Сейчас как раз самое подходящее время для этого». «А как же инопланетяне на поверхности?» — вступил в разговор Антон. Вот с ними нужно решать. Лучшее решение — безболезненное удаление баз поверхности на другой спутник. Своими посадками и взлетами звездолеты сбивают орбиту. Пока происходит корректировка. На Земле случаются всякие природные катастрофы. Внимание! включая микрогравитатор кабины лифта. В центре станции притяжения отсутствует. Проинформировал управляющая программа искусственного саморазвивающегося интеллекта.